Глава 17 Неплохо бы еще обсудить вывеску и подумать над летней террасой. Печатаю я по пути в свой кабинет. Что думаешь по поводу бизнес-ланчей? Не скатит нас до уровня кафе? Только вовремя поднятый взгляд спасает меня от того, чтобы не врезаться в дверь. Притормозив, я продолжаю увлеченно молотить пальцами по экрану. Если будем подавать оливье с колбасой и борщ, сваренный на тушенке, то точно скатит. С ланчами я подумаю, стоит оно того или нет. Договорились. Вернувшись на свое рабочее место, я не сразу ныряю в монитор, а еще какое-то время покачиваюсь в кресле с блуждающей улыбкой на губах. С появлением Камиля в холмах моя жизнь словно повернула вспять. Я снова разрываюсь между двумя проектами и откровенно от этого кайфую. Снова засыпаю, обуреваемая новыми идеями. Снова встаю без будильника и и приезжаю на работу, заряженная бодростью, не прибегая к допингу в виде кофе. Я обожаю Кокорина, но при всем моем уважении к нему сотрудничество с Камилем это какой-то другой уровень взаимопонимания. Ты, главное, не переходи грань делового взаимодействия и ничего себе не придумывай. Строго напоминаю я себе. И обмен сообщениями не принимай на свой личный счет. Просто радуйся тому, что его имя Больше не отзывается обидой и болью. А тут же возражаю самой себе. «Эй, да за кого ты меня принимаешь? Второй раз вставать на те же самые грабли? Я не дура, вообще-то». Дура не дура, но то, что теперь мое настроение вальсирует на отметке эйфории, отрицать нельзя. Правда, я и этому нахожу логическое объяснение. В последнее время мне стало не хватать привычной гонки и работы в условиях многозадачности. С приходом Камиля все это я снова получила. Если Игорь Станиславович обычно выслушивает мои предложения и либо утверждает их, либо отклоняет, что, к счастью, бывает редко, то Камиль приходит со своими идеями и со своим упрямым видением. И даже если я не всегда их разделяю, это становится поводом посмотреть на проект под другим углом. Я сегодня ухожу пораньше. Приблизительно за час до окончания рабочего дня вдруг объявляет Диляра. Оторвав взгляд от монитора, я вижу, как она тщательно красит губы и приглаживает волосы. И решаю не игнорировать очевидное. «Идёшь куда-то?» «Меня пригласили на свидание». Немного заносчиво звучит в ответ. «Видимо, в мыслях коллега всё ещё воюет со мной». «У Игоря Станиславовича я...» Если что, отпросилась. Я желаю ей отлично провести время, но про себя скептически качаю головой. Но кто же отпрашивается с работы на первое свидание? Если парень действительно заинтересован, то не развалится, часок подождет. Эх, диляра, диляра. Пытаться быть удобной в отношениях еще на начальном их этапе – это путь в никуда. Но раз уж я сняла с себя роль мамочки, можно позволить ей набивать свои шишки. На этом и порешив, я возвращаюсь к работе. И даже просиживаю за компьютером лишние полчаса в качестве компенсации за переписку с Камилем. Выключив свет и заперев кабинет, я думаю пойти в зал. Но потом передумываю. Лучше прогуляюсь в парке. Пораньше вернусь домой и почитаю книжку. «Работаешь все урочно?» Нагоняет меня знакомый голос у выхода из отеля. Я поворачиваюсь, встречаясь лицом к лицу с Камилем. «Ты я погляжу тоже?» «Я проездом. Документы кое-какие забирал». Его взгляд спускается на спортивную сумку, висящую у меня на плече, и возвращается к глазам. «Планы есть?» Подавив всплеск волнения, вызванный этим вопросом, я отвечаю как можно сдержаннее. «Собиралась прогуляться. А что?» «Давай в один ресторан заедем». Предлагает он абсолютно будничным тоном, словно именно этим мы и занимались последние несколько недель. Он недавно открылся, но народу полно. И они как раз-таки ввели в меню бизнес-ланчи. Посмотрим, что и как. Я не сразу нахожусь с ответом. И да, я прекрасно осведомлена, что соглашаться не обязана. Мой рабочий день, в конце концов, подошел к концу. А мы с Камилем не друзья, чтобы оказывать ему такую услугу. Ну, согласиться хочется. Во-первых, я голодная. Во-вторых, посещение нового популярного места действительно может подкинуть идей. А в-третьих... В-третьих, это всего лишь работа. Хорошо. Подчеркнуто деловым тоном, изрекаю я. Но имей в виду, что времени у меня немного. За полтора часа уложимся. Камиль бросает беглый взгляд на часы, а потом на меня. Устраивает?